вписав каждую из этих категорий имена, перечисленные Линли. Барбара указала также название тюрем, в которой каждый из этих преступников бездельничал по соизволению ее величества. Потом внесла в графы сводной таблицы назначенные им сроки заключения и начала было выяснять, кто из подозрительных заключенных находится сейчас на свободе. Однако ее сверхурочная работа сильно затянулась, и вряд ли в такое время ей удалось бы выяснить нынешние места пребывания бывших заключенных. Поэтому в пол первого ночи, ощущая себя добродетельной, послушной и ревностно относящейся к выполнению приказа старшего по званию, Барбара решила, что вправе продолжить архивные изыскания с утра. По пустынным улицам она домчалась до дома еще до часу ночи. Продолжая размышлять о том, какие мотивы убийства Терри Коула можно выудить из вещественных доказательств, Барбара сгребла коробку с открытками и прошла с ней по темному садику к своему жилищу. Когда она, открыв плечом дверь своего дома, водрузила коробку на стол, телефон подмигнул ей ярким глазком, сигнализируя о наличии поступивших сообщений, Барбара включила свет, выбрала одну из пачек, скрепленных резинкой открыток, и прошла... к телефону, чтобы выяснить, кто звонил. Первое сообщение оставила миссис Фло. «Милая Барби, сегодня утром ваша мама с удовольствием разглядывала вашу фотографию и даже произнесла ваше имя. Четко и осмысленно, как раньше. Она сказала, это моя Барби». «Как вам это нравится? Мне хотелось сообщить вам об этом, потому что... В общем, всех нас огорчает, когда ее разум затуманивается, правда? А то глупое воспоминание о... Как она ее называла? Лили орайен Райан? Ну, неважно. Сегодня она весь день провела в полном здравии. Поэтому не переживайте, она по-прежнему вас помнит и любит. Все в порядке, милая? Я надеюсь, что у вас все благополучно. До скорой встречи. А сейчас до свидания, Барби. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо Господу за этот маленький подарок», — подумала Барбара. «Один день просветления после многих недель и даже месяцев слабоумия», Казалось бы, не давал повода для особого ликования, но она привыкла радоваться каждой маленькой победе, когда речь шла о скоротечных периодах просветления в сознании ее матери. Второе сообщение начиналось громкого «Привет, привет». Затем прозвучали три сиплых музыкальных звука. «Ты поняла, что это? Я учусь играть на флейте». Мне выдали ее сегодня после уроков на занятии в школьном оркестре. Я очень обрадовалась, когда мне прислали особое приглашение, и папа дал свое согласие, поэтому теперь я играю на флейте. Правда, пока у меня не слишком хорошо получается, но я упорно занимаюсь. Разучиваю гаммы. «Вот, послушай», — раздался грохот упавшего на пол телефона. И чуть позже восемь весьма сомнительных по частоте тона звуков, таких же сепловатых, как первые три — За ними последовал вопрос. «Ну как?» «Знаешь, Барбара, преподаватель говорит, что у меня прирожденный талант. Ты тоже так считаешь?» В минутном затиши прозвучал отдаленный от телефона мужской голос, а потом детский голос продолжил. «Ой, это говорит Халида Хадия из соседнего дома. Папа говорит, что я забыла представиться тебе. Но ты ведь и так меня узнала, правда?» «Хочу напомнить тебе о моих швейных занятиях». «Они будут завтра, а ты говорила, что хочешь посмотреть, что я там делаю. Ты ведь еще хочешь пойти? А потом мы сможем выпить чаю с оставшимся глазированным яблоком. Перезвони мне, ладно?» И девочка повесила трубку. Затем Барбара услышала тихий и мелодичный голос жены инспектора Линли. Хелен сказала Барбара, «Уинстон только что завез к нам Бентли. Он сообщил, что вы расследуете здесь, в городе, дербишерские убийства. Мне хотелось бы сказать, что я очень рада за вас».